«Ты?» — изумился Болон. «Мы поменялись», — робко отозвалась шина, теребя лацко на меховой куртке. «Не стыдно? Если Рави тихая и деликатная, из нее веревки вить можно?» «Бол, это она просила поменяться». «Думаешь, я тебе поверю?» «Это из-за барабана. Ей тогда играть нельзя будет. Не сердись на нее, пожалуйста». «Почему?» Какой ты непонятливый. Это же сын Грома. Выкидыш может быть. Детский сад, дурдом. Поменять меня на барабан. Что хотят, то и делают. Забегал Бован по комнате. А пораньше не могли предупредить. Думаешь, мне все равно, с кем ложиться. Я же на Рае настроился. Ты меня не любишь, слезы в три ручья. Я люблю всех вас. Но организм надо подготовить болан старательно преувеличивал трудности Идем на линейку Сейчас тебе еще от Элиши попадет Шина совсем увяла Чтобы ускорить дело Булан подхватил ее на руки и понес Стараясь не вдыхать раньше времени запах куртки Предстоял тяжелый день Свадьба О ней Болан забыл все планы летели кувырком